Глава девятая. Проповедь. Отец Мэппл поднялся и скромным мягким голосом отдал повеление своей разбредшейся по часовне пастве собраться и сесть потеснее. «Эй, от левого борта податься вправо, от правого борта влево, в середину, в середину!» Глухо загрохотали в проходах между скамьями тяжелые матросские сапоги. Зашаркали едва слышно башмаки женщин, и вновь воцарилась тишина, и все глаза устремились на проповедника. Мгновение он стоял неподвижно, затем опустился на колени в носовой части своей кафедры, сложил на груди большие смуглые ладони и, устремив вверх взор своих закрытых глаз, начал молиться с таким глубоким благоговением, точно возносил молитву с дна морского. По окончании молитвы, голосом протяжным и торжественным, словно погребальный звон колокола с палубы тонущего в тумане корабля, вот таким голосом начал он читать гимн, постепенно меняя интонации к заключительным строфам, и окончил чтение звучным благовестом восторга и ликования. «Китовых ребер арка надо мной, И тяжкий черный страх согнул мне плечи. Снаружи солнце колыхалось на волнах. Я шел на дно, погибели навстречу. Разверстую я видел ада пасть. Там бедствия теснились толпою, Неизреченным муком несть числа. Отчаянье овладевало мною. И в страшный час я к Господу воззвал, Достоин ли я был еще молиться? Но он склонил свой слух к моей мольбе, И сгинул кит души моей темница. По морю поспешил ко мне Господь, Как бы не сомы солнечным дельфином, Был светел и ужасен Божий лик, Подобный молнии на небе синим. Вовеки не устану воспевать Тот миг и страх, и радость мне несущий, И тем прославлен будет мой Господь, Бог милосердный, Бог всемогущий. Ему подпевали почти все присутствующие, и гимн ширился, устремляясь в вышину и покрывая завывание бури. Потом ненадолго установилась тишина. Проповедник медленно переворачивал страницы Библии и, наконец, опустив сложенные ладони на открытую книгу, произнес «Возлюбленные братья-матросы, возьмем последний стих, первой главы книги пророка Ионы. «И создал бог большого кита и повелел ему поглотить Иону». «Матросы!» «Эта книга, содержащая всего четыре главы, четыре рассказа, лишь тончайшая нить, вплетенная в могучий канат писания». Но каких глубин души достигает глубинный Ионин Лот? Как поучителен для нас пример этого пророка! Как прекрасен гимн в очреве рыбы! Сколь подобен он валам морским и неистово величав! Мы чувствуем, как хляби вздымаются над нами. Вместе с ним погружаемся мы на вязкое дно моря, а вокруг... Со всех сторон морская трава и зеленый ил. Но каков же тот урок, что преподносит нам книга Ионы? Друзья мои, это сдвоенный урок. Урок всем нам, грешным людям, и урок мне, кормчему Бога живого. Всем нам, грешным людям, это урок потому, что здесь рассказывается о грехе. о закосневшей душе, о внезапно пробудившемся страхе, скором наказании, о раскаянии, молитве и, наконец, о спасении и радости Ионы. Так же, как и у всех грешников среди людей, грех сына Амафии был в своенравном неподчинении воле Господней. Неважно сейчас, в чем эта воля заключалась и как сообщена была ему, ибо он нашел, что выполнить ее трудно. Но помните, все, чего ожидает от нас Господь, трудно исполнить, и потому он чаще повелевает нами, нежели пытается нас убедить. И если мы повинуемся Богу... мы должны всякий раз ослушаться самих себя. Вот в этом-то неповиновении самим себе и состоит вся трудность повиновения Богу. Но взяв на себя сей грех неповиновения, Иона и дальше надругался над Господом, ибо пытался бежать от Него. Он думает, что корабль, построенный людьми, перенесет его в такие страны, где владычествует не бог, а капитаны земли. Он шныряет у пристани Иопи и высматривает судно, направляющееся в Фарсис. В этом заключен надо думать особый, доселе непонятный смысл. По всем расчетам, Фарсис не может быть ничем иным, как теперешним Кадисом. Таково мнение людей-ученых. А где находится Кадис, друзья мои? В Испании. Так далеко от Иоппи, как только мог и он добраться по морю в те старинные времена, когда воды Атлантики были почти неведомы людям. Потому что Иоппия, собратья мои матросы, это современная Яффа. Она находится на самом восточном берегу Средиземного моря, в Сирии. А Фарсис или Кадис Расположен на две тысячи слишком миль к западу у выхода из Гибралтарского пролива. Вы видите матросы, что Иона пытался бежать от Господа на край света. Несчастный, о жалкий и достойный всяческого презрения человек. С виноватым взором в очах скрывается он в шляпе с опущенными полями от своего Бога, рыщет у причалов. подобный подлому грабителю, торопится пересечь море. У него такой беспокойный, такой саморазоблачающий вид, что, существуя в те времена полиция, и он, за одну лишь подозрительную внешность, был бы арестован, не успев вступить на палубу корабля. Ведь очевидно, что он беглый преступник. При нем ни багажа, ни одной шляпной картонки, ни дорожной корзинки или саквояжа. ни друзей, чтобы проводить его до пристани и пожелать счастливого плавания. Но вот, наконец, после долгих опасливых поисков он находит корабль, направляющийся в фарсис. Идет, приближаясь к концу погрузка. И когда он всходит на палубу, чтобы переговорить в каюте с капитаном, все матросы прерывают на мгновение работу и говорят между собой, что у этого человека дурной глаз. И он услышит их. Но напрасно пытается он придать себе вид спокойный и самоуверенный. Напрасно пробует улыбнуться своей жалкой улыбкой. Моряки бессознательно чувствуют его вину. Обычным своим шутливым и в то же время серьезным тоном они шепчут друг другу «Говорю тебе, Джек, он ограбил вдовицу» или. «Видал, Джо, этот двоежонец, или, сдается мне, Гарри, дружище, что он прелюбодей, сбежавший из тюрьмы в Старой Гаморе, или, может, беглый убийца из Содома?» Один из матросов подбегает к причалу, возле которого ошвартовано судно, и читает наклеенное на сваи объявление, в котором предлагаются пятьсот золотых монет за поимку отцы убийцы. а ниже имеется описание внешности преступника. Он читает и поглядывает то на Иону, то на бумагу, а его товарищи сгрудились вокруг Ионы и, понимающие, молчат, готовые сразу же схватить его. Устрашившись, дрожит Иона, призывая на помощь всю свою храбрость, чтобы скрыть страх, и только выглядит от этого еще большим трусом. Он не признается себе, что его в чем-то подозревают. но это само по себе довольно подозрительно вот он и стоит там покуда матросы не убеждаются что он не тот человек о котором говорится в бумаге и расступаются пропуская его вниз к капитанской каюте кто там кричит капитан не поднимая головы над своим столом за которым он в спешке выправляет бумаги для таможни кто там О, как жестоко этот безобидный вопрос Ранит душу Ионы. Он уже, кажется, готов повернуться и снова бежать прочь, Но потом овладевает собою. Мне нужно добраться на этом судне до Фарсиса. Скоро ли вы отплываете, сэр?» До сих пор капитан, занятый своими бумагами, Сидел, не поднимая головы, и не видел Ионы, Хотя тот и стоит прямо перед ним. Но при звуках этого глухого голоса Он сразу же устремляет на Иону пристальный взгляд. — Мы отплываем с приливом, — медленно отвечает он, наконец, все еще внимательно глядя на своего посетителя. — Не скорее, сэр. — И так достаточно скоро для всякого честного пассажира. — Ага, Иона, еще один удар! Но Иона быстро переводит разговор в другое русло. «Я иду с вами», — говорит он, — «вот деньги. Сколько это будет стоить, я заплачу сейчас». Ибо здесь недаром нарочито говорится собратья мои матросы, что он отдал плату за проезд еще до того, как корабль отчалил. И в общей ткани рассказа... Эта подробность полна особого смысла. Капитан этот, друзья мои, был из таких людей, чья проницательность различает всякое преступление, но чья алчность разоблачает лишь преступления неимущих. В этом мире, братья, грех, который может заплатить за проезд, свободно путешествует и не нуждается в паспорте. тогда как добродетель, если она нища, будет задержана у первой же заставы. Капитан решает измерить глубину Ионина кармана, прежде чем высказать о нем свое мнение. Он запрашивает с него тройную цену, и Иона соглашается. Теперь капитан убедился, что Иона — беглый преступник, он все же решает помочь беглецу златом мостящему себе дорогу однако когда иона без колебаний вытаскивает свой кошелек благоразумные подозрения охватывают капитана каждую монету он бросает об стол чтобы проверить не фальшивая ли она но «Ну, во всяком случае это не фальшиво монетчик говорит он себе и вносит иону в список пассажиров Укажите мне мою каюту, сэр, обращается тогда к нему Иона. Я устал добираясь сюда и нуждаюсь в отдыхе. По тебе и видно, замечает капитан. Вот твоя каюта. Иона входит в каюту и поворачивается, чтобы запереть дверь, но в замке нет ключа. А капитан, слыша, как он там без толку возится с дверью, смеется тихонько. и бормочет себе под нос что-то относительно тюремных камер, которые не разрешается запирать изнутри. Иона, прямо как был в одежде и покрытый пылью, валится на койку и видит, что потолок в этой маленькой каюте чуть ли не касается его лба. Воздух здесь спертый, не трудно дышать. Уже теперь, в этой тесной норе, расположенной ниже ватерлинии, испытывает он вещие предчувствия того удушливого часа, когда кит заключит его в самой тесной темнице своего чрева. Слегка покачивается привинченная к переборке висячая лампа. Под тяжестью последних тюков судно накренилось в сторону причала, и лампа вместе с язычком пламени висит теперь немного косо по отношению к самой каюте, хотя в действительности безукоризненно прямая она лишь делала очевидной всю обманчивость и лживость тех уровней, среди которых она покачивалась. Лампа тревожит, пугает Иону. Лежа у себя на койке, он усталыми глазами обводит каюту и не на чем отдохнуть беспокойному взору этого доселе удачливого беглеца. а двусмыслие лампы внушает ему все больше страх. Все перекошено — пол, потолок, переборки. Вот так же и совесть моя висит во мне, — стонет он. Прямо вверх устремлено ее жгучее пламя, но искривлены все пределы моей души. Как человек, который после пьяного ночного пиршества торопится к своему ложу, хоть голова у него еще кружится, а уже укоры совести начинают запускать в душу стальные крючья, вроде тех шипов науприжи римского скокуна, что тем глубже впиваются ему в грудь, чем сильнее рвется он вперед. Подобно этому человеку, который в мучительной дурноте мечется у себя на постели, моля Бога, чтобы он даровал ему небытие, покуда длится это жалкое состояние. И, наконец, среди водоворота мук — чувствует, как его охватывает глубокое оцепенение, подобное тому, в какое погружается умирающий от потери крови, ибо больная совесть — это та же рана, и ничем нельзя унять кровотечение. Вот так и Иона, проведя на своей койке долгие мучительные и беспокойные часы, наконец, под тяжестью чудодейственного страдания, погружается в зеленые глубины сна. Но вот наступило время прилива, отданный швартовый и от безлюдной пристани, сильно кренясь, отваливает судно и уходит в море, взяв курс на Фарсис. Это был первый в истории контрабандистский корабль, друзья мои, и контрабандой был Иона. Но море восстает, оно не желает нести неправедный груз. Разразился ужасный шторм. Он грозит разнести корабль в щепы. Но теперь, когда боцман зовет всех наверх, когда с гулом летят за борт ящики, тюки и кувшины, подвой ветра и людские вопли, подробный топот ног, от которого ходуном ходит дощатая палуба прямо у него над головой, среди всего этого неистового рева он спит. своим страшным сном. Он не видит черного неба и бушующего моря, не чувствует, как рассаживаются шпангоуты, и не чует, не ведает, что уж теперь издалека, рассекая волны, мчится за ним вдогонку разину в пасть огромный кит. Ибо и он, братья мои матросы, спустился во внутренность корабля улёгся на койку в своей каюте и спит теперь крепким сном. Но перепуганный шкипер приходит к нему и кричит ему прямо в сонное ухо, «Ты что спишь, безумный? Вставай!» Пробудившись от этого отчаянного вопля, Иона опускается на ноги, спотыкаясь и теряя равновесие, выбирается на палубу и, уцепившись за канат, глядит на море. Но в этот самый миг огромная волна, подобно пантере, бросается на него из-за борта. Вал за валом обрушивается на корабль, и вода, не находя стока, с ревом мчится на корму и на нос. И вот уже моряки тонут, хоть корабль еще держится на воде». И всякий раз, как бледная луна показывает свой испуганный лик в глубоких промоинах среди бурного мрака на небе, объятый ужасом, видит иона, как вздымается бушприт корабля, чтобы тут же снова нырнуть вниз, навстречу беснующемуся водному лону. С воплями теснятся страхи в его душе. Как не жмется, как не прячется он, бегущий Господа! — Он теперь отмечен для всех взоров. Матросы замечают его, утверждаются в подозрениях, и, наконец, только затем, чтобы удостовериться в истине, прибегнув к суду небес, решают они бросить жребий и узнать, кого ради постигла их великая буря. И пал жребий на Иону. Убедившись в этом, с какой яростью забрасывают они его вопросами, чем занимаешься ты, откуда идешь, где твоя страна и из какого ты народа. Но вы заметьте, матросы, как себя держит теперь Иона. Возбужденные моряки спрашивают его всего лишь, кто он и откуда, но получают они не только ответ на свои вопросы, но также и другой ответ на вопрос, не заданный ими. Неожиданный ответ, исторгнутый из Иониной груди, твердой десницею Бога. «Я еврей!» — кричит он, а потом добавляет. «Я чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу». «Ты чтишь его, Иона?» «Надлежит тебе ныне трепетать перед ним». И Иона, тут же, не сходя с места, признается во всем, и, выслушав его рассказ, люди испытывают великий страх, но все же они жалеют его. И когда Иона, не решаясь еще молить Господа о милосердии, ибо ему слишком хорошо известна вся глубина собственных прегрешений, когда несчастный Иона кричит им, чтобы они взяли его и бросили в море, Ведь он знал, что это его ради постигла их великая буря. Они в жалости отворачиваются от него и пытаются спасти корабль иными способами. Но усилия тщетны. Все оглушительней вой негодующего шторма. И тогда, воздев призывно одну руку к небесам, другую они, сами не желая того, все же наложили на Иону. Глядите! Вот и иону поднимают, словно якорь, и бросают в море. И тотчас же спокойствие маслом растекается по волнам с востока, и утихает море от ярости своей, и буря вместе с ионой остается далеко за кормой, и гладкие волны окружают. Корабль. И он и идет к дну среди такого дикого беспорядочного водоворота и бурлящего смятения, что он и не замечает даже, как попадает в поджидающую его разинутую пасть. Кит, захлопывает челюсти, лязгнув белыми зубами, словно бесчисленными засовами на дверях темницы, и тогда. Иона помолился Господу Богу своему из чрева кита. Но обратите внимание на его молитву и усвойте важный урок. Как не грешен Иона, он не вопит и не молит об освобождении. Он чувствует, что ужасное наказание справедливо. Освобождение свое. Он полностью предоставляет на волю Божию, Довольствуясь сам лишь тем, Что наперекор всем тяготам и мукам Устремляет свой взор ко святому храму его. А это, собратья мои матросы, И есть истинное и подлинное раскаяние, Не требующее прощения, Но благодарное за наказание». и сколь приятно это было Богу в Ионе, показывает его последующее освобождение и спасение от моря и от кита. «Братья, я не ставлю в пример Иону, чтобы вы подражали ему в его грехе, но я ставлю его в пример, как образец раскаяния. Не грешите, но совершив грех...» Непременно покайтесь в нем, подобно Ионе. Так говорил проповедник, а доносившиеся снаружи пронзительные завывания яростной метели, казалось, придавали еще больше силы его словам. И когда он описывал «Шторм на море», то чудилось, будто и самого его охватил бушующий шторм. Его широкая грудь вздымалась, словно от мертвой зыби. Раскинутые руки казались двумя борющимися стихиями. Раскаты грома вырывались из-под темного чела, а взгляд метал молний. И все это заставляло простосердечных слушателей взирать на него с непривычным им чувством страха и почитания. Но теперь наступило затишье. Снова он молча принялся листать страницы священной книги, а затем, закрыв глаза, мгновение стоял неподвижно в общении с Богом и самим собой. Потом он снова наклонился вперед к своей пастве, и все ниже и ниже, опуская голову, с видом глубочайшего и мужественнейшего смирения, произнес такие слова. «Собратья мои матросы, одну лишь длань наложил на вас Бог». обеими дланями давит он на меня. При тусклом свете, отпущенном мне, я прочел вам урок, которому учит и он о всех грешников, и стало быть вас, а еще больше меня, ибо я больше грешник, чем вы. С какой радостью спустился бы я сейчас с этой мачты и уселся бы на палубе, где вы сидите! И стал бы слушать, как слушаете вы, чтобы кто-нибудь из вас читал мне этот второй, еще более страшный урок, которому Иона учит меня, кормчего Бога Живого. Как, будучи помазанным кормчим пророком, прорицателем истины, Иона, получив приказание от Господа возвестить неприятные истины погрязший возле Ниневии, но устрашившись возбудить вражду жителей этого города, бежал от возложенного на него Богом и пытался укрыться от долга своего и от Господа, взойдя на корабль в Иоппии. Но Бог повсюду, и до Фарсиса Иона так и не добрался. Вы помните, во образе кита — Бог настигает его и поглотил, ввергнув в кипящую бездну погибели, и быстро погружаясь, повлек с собой в сердце моря, где бурлящие водовороты утянули его в тысячемильную глубину, и морскою травою была обвита его голова, и весь текучий мир скорбей катился над ним. Но и оттуда... из бездны, недоступной лоту, из чрева преисподней, когда уже кит погрузился на самое дно океана, и оттуда услышал Бог голос раскаившегося в пучине пророка. И тогда Господь сказал киту... Из содрогающегося хладного морского мрака кит устремился навстречу теплому, ласковому солнцу, навстречу всем чудесам воздуха и земли и изверг Иону на сушу. Тогда слово Господне прозвучало опять, и Иона, израненный и избитый, но все еще слыша в ушах своих, словно в двух морских раковинах, многоголосый рокот океана и он исполнил повеление всемогущего каково же было это повеление братья возвещать истину перед лицом лжи вот друзья мои вот в чем состоит второй урок и горе тому кормчему бога живого который пренебрежет им горе тому кого отвлекает этот мир от божественного долга. Горе тому, кто льет масло на волны, когда Бог повелел быть буре. Горе тому, кто стремится льстить, а не устрашать. Горе тому, кому доброе имя дороже добродетели. Горе тому, кто бежит без счастья в этом мире. Горе тому... кто отступится от истины, даже если во лжи спасение. Да, горе тому, кто, как говорил великий кормчий Павел, проповедуя другим, сам остается недостойным. Он поник и на мгновение как бы забылся, потом, снова подняв к ним лицо, озаренное теперь глубокой радостью, воскликнул в божественном вдохновении. О, братья мои, матросы! Справа по борту, рядом со всяким горем движется неизменная благодать, и вершина этой благодати уходит дальше ввысь, чем уходит вниз глубина горя. Подобно тому, как высота грот-мачты превосходит глубину кильсона, благодать устремленное высоко вверх и глубоко внутрь. Благодать тому, кто против гордых богов и владык этой земли, непреклонный, ставит всегда самого себя. Благодать тому, чьи сильные руки еще поддерживают его, когда корабль этого предательского подлого мира идет ко дну у него под ногами». Благодать тому, кто не поступит крупицей правды, но будет разить, жечь, сокрушать грех, даже сокрытый под мантиями сенаторов и судей. Благодать высокая, как Брамсель. Благодать тому, кто не признает ни закона, ни господина, кроме Господа своего Бога, у кого одно Отечество — небеса. Благодать тому, кого все волны неистового океана толпы не могут смыть с этого надежного корабля столетий. Вечная благодать и радость — удел того, кто сможет сказать, испуская последнее дыхание. Отец мой, знакомый мне более всего своими ударами, смертный или бессмертный, вот я умираю я стремился принадлежать тебе скорее нежели этому миру или себе самому но сие все неважно я оставляю тебе вечность ибо что есть человек чтобы пережить ему своего бога больше он ничего не сказал но медленным жестом благословил сидевших закрыл ладонями лицо и так стоял колено преклоненный, покуда все не разошлись, оставив его в одиночестве.